Коридор в здании представительства СССР при ООН. Новиков в коридоре посредства остановил другого советника. «Товарищ Доканозов дает нам прямое указание скрывать от американцев наше намерения, вести себя осторожно и аккуратно, не понимай, Андрея андреевич Он идет против указания товарища Доконозова. Второй советник не пожелал участвовать в столь опасной дискуссии. Начальству виднее. Товарищ Громыко знает, что делает» и убежал. «Не уверен», — пробормотал Новиков. «По-моему, это не партийный подход к делу».